Глава восьмая. Нападение. Вокруг всё ещё царила тишина. Кадеты и не думали просыпаться до сигнала общего подъёма. Хотя сейчас мне было совершенно всё равно, встречу я кого-то или нет. На меня вообще напала апатия. Даже возникло желание просто бросить всё и уехать к родителям. И плевать, что три года учёбы накроются медным тазом. Увы... Такой выход только всё сильнее усложнит. А дело в том, что в отличие от брата, мне достался очень мощный стихийный дар и лишь малая талика эльфийского света. К тому же в Сварте недолюбливали полукровок. А я вообще на эльфийку не походила ничем. Ну, разве что сиреневым цветом глаз и тонкими чертами лица. Да, я могла слышать лес, немного умела исцелять, Но всё это было лишь сущими крохами по сравнению с моим основным даром. А эльфы уж точно не примут девушку боевого мага. Более того, меня, вероятнее всего, даже не пустят в их страну, как лицо, представляющее угрозу. К сожалению, там у меня не было никаких перспектив, в отличие от Лердонии. Да, в родной стране я пока ещё в розыске, как дочь государственного преступника» но у меня имелся план, как вернуть себе нормальную жизнь и свободу. Я собиралась под видом парня с отличием окончить академию, получить диплом и на вручение, которое традиционно посещал кто-то из королевской семьи, снять иллюзии и принести клятву верности стране и монарху. Понятное дело, что это станет грандиозным скандалом, но шансы на успех всё равно оставались неплохими – А вот если раскроюсь раньше выпуска, то меня просто исключат, потому что неблагонадёжно, потому что девушка, а представительниц прекрасного пола на боевой факультет не принимали, ни в одной академии. Три года я уже проучилась, осталось два, даже чуть меньше. Но теперь я сама начала сомневаться, что у меня хватит сил осуществить собственный план». Окончательно опустить руки не давало лишь отсутствие выбора. Если сдамся и открою собственную личность, меня ждёт арест, а потом, в лучшем случае, замужество по указке короля. А в худшем? Вот в худшем меня используют как инструмент давления на отца. Вынудят его вернуться, предложив обменять мою жизнь на его, и я даже не представляю, что он в таком случае выберет». Конечно, с момента появления принца в Академии у меня в голове не раз промелькивала мысль, что его заступничество может пойти мне на пользу. Вот только однажды я уже понадеялась на Диана, и в итоге это привело к полному краху. И мне бы сейчас лучше держаться от него подальше, но теперь такое уже невозможно. Вражда с ним привела только к тому, что «мы оба наказаны», Так может, на самом деле стоит попробовать подружиться? Не по-настоящему, а хотя бы сделать вид, перестать остро реагировать на его шуточки и подколки и самой больше его не цеплять. Да и у меня всё равно нет другого выхода, ведь если мы продолжим цапаться, я буду отчислена. Из омута мыслей меня вырвали странные звуки. Шорох, приглушённый грохот, а за ними нечто похожее на сдавленный стон. Рук коснулся холодок, а кожу противно закололо, будто тысячами маленьких иголочек. Душу заполнил иррациональный страх. Захотелось убежать и спрятаться, но я быстро подавила в себе странное желание и решительно отправилась вперёд. Мои неприятные ощущения точно были рождены магией. Но необычные. Именно так эльфы ощущали тьму. А это значит, что прямо сейчас в нашем общежитии кто-то использовал тёмную силу. Вынырнув из-за поворота, я едва не споткнулась о лежащего под стеной светловолосого парня. Он был бледен, почти до белизны, радужки стали чёрными, даже белки почернели. А по коже вокруг глаз всё сильнее расползались тёмные рисунки, похожие на спутанные корни. «Дестер» прошептал этот несчастный. «Помоги». Я узнала этого парня. Его звали Хайер, и учился он на курс старше меня. «Что с тобой?» только и смогла выговорить я. Но он вдруг закашлялся и сложился пополам. А когда снова собравший силами обратил ко мне лицо, чёрных отметок стало намного больше. «Целителя!» закричала я. «На помощь!» «Да, я немного умела лечить, но для этого пришлось бы задействовать именно светлую эльфийскую силу, что сразу бы стало для меня концом». «Но благо у нас в общежитии все спали чутко, и вскоре вокруг собралось уже немало парней. Нашёлся среди них и целитель, Альбер. А когда он бросился к Хайру, я его остановила, поймав за предплечье». «Тёмная магия, будь осторожен», — сказала, глядя в глаза. «Спасибо, Дестер», — ответил он и тут же попросил кого-то вызвать дежурного из лазарета. К пострадавшему Альбер никого из ребят не подпустил, да и сам не прикасался, ведь все мы знали, что многие тёмные заклятия и плетения могут перекинуться от касания. Вскоре Хайро унесли в лазарет, и все начали расходиться». И только мне пришлось в подробностях поведать дежурному преподавателю, как именно я обнаружила пострадавшего. Что делала в коридоре так рано, откуда шла и так далее. В итоге, когда всё же попала в свою комнату, там уже находился Диан. «Ну и что там стряслось?» – спросил он, развалившись на моей постели и закинув руки за голову. «Ничего хорошего», – ответила, стараясь заставить себя не грубить. «Будь добр, переберись на соседнюю кровать. Это моя». Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Я чувствовала, что Диана не желает соглашаться и что готов даже побороться за спальное место у окна. Вот только он и не мог не понимать, что уступать ему я не стану. «А значит, мы снова поругаемся, возможно, сильно, вероятно, даже подерёмся». И тогда нас точно не ждёт ничего хорошего. Особенно меня. «Ладно», — вдруг сказал принц. А у меня едва не вырвался вздох облегчения. Диан лениво поднялся, прошествовал ко второму спальному месту, расположенному у стены напротив, и остановился. «Я не буду всё время уступать», — вдруг сказал он. «Мне подобное вообще не свойственно. Потому, задохлик, давай учиться договариваться». «Меня отсюда не вышвырнут, поверь, а вот тебя простое. Но, как это ни странно, мне совершенно не хочется твоего отчисления. С тобой не скучно. Да и неплохой ты парень, Дестер. Просто наше знакомство началось не с того». «Мы бы в любом случае не подружились», — ответила я, устало присев на свою кровать. «Ах да, та девушка». Он тяжело вздохнул и только собирался что-то добавить, но вдруг по общежитию пронёсся сигнал подъёма. Я глянула на часы, закреплённые на запястье, и нахмурилась. Шесть тридцать. А ведь обычно утро для всех в Академии начиналось в семь. «Подъём! Общее построение!» Прогрохотал из коридора усиленный магией голос коменданта. Я застонала. «Увы, о принятии душа можно было забыть!» «Успеть бы хотя бы переодеться». Не тратя больше времени на глупые эмоции, решительно подошла к шкафу и вытащила чистый комплект формы. Бросила взгляд на Диана, который внимательно за мной наблюдал, и всё-таки стянула с себя помятый грязный китель, а за ним рубашку. Маскирующие амулеты и оборотное зелье работали исправно. Под одеждой у меня тоже было вполне мужское тело, только щуплое и невзрачное» ещё и покрытые шрамами от язв и глубоких порезов. Обычно именно ими я объясняла нежелание обнажаться в чужом присутствии. Ребята понимали и давно привыкли к моим причудам, но приди они мне всё равно, хочешь не хочешь, а придётся переодеваться. Потому решила не откладывать неизбежное и обойтись без глупых просьб «не смотреть» и всё же поворачиваться к нему лицом я не решилась. К тому же он и спину мою рассматривал слишком пристально. Даже не по себе стало. «Откуда шрамы?» — спросил принц. «Оттуда», — ответил ровным тоном. «И всё же...» «Не твоё дело», — буркнула я. Его взгляд изрядно нервировал. Быстро накинула на плечи рубашку и, застегнув несколько пуговиц, обернулась к принцу. «Диан...» «Мы вынужденные соседи, а не друзья. Я не стану рассказывать тебе о своём прошлом. Оно тебе не надо». «Ладно», — не стал спорить принц, снова породив меня странной покладистостью. И встал. «Идём, задохлик», — сказал он. «Чую, не просто так нас с утра пораньше собирают. Это явно связано с тем бедолагой, которого ты нашёл». «Я не стала спорить». Кивнула, накинула китель, а брюки вообще решила не переодевать. Они ещё вполне прилично выглядят. А потом вернусь и обязательно наведусь в душевую. Терпеть не могу, ощущать себя грязной. «Идём», — ответила принцу, который зачем-то решил меня дождаться. И мы вместе вышли в коридор. «Кадеты», — вещал ректор, стоя перед выстроившимися на площади подопечными. «Произошло чрезвычайное происшествие». Его руки крепко сжимали края деревянной трибуны, выставленной на крыльцо главного корпуса академии. А в глазах царила решимость. Свежий утренний ветер шевелил седые волосы, придавая образу странное отчаяние. «Мы стояли, выстроившись квадратами по группам, причём собрали тут всех, без исключения учеников академии». Если боевики выглядели опрятно и прилично, как и подобает будущим полицейским и военнослужащим, то по всем остальным было прекрасно видно, что их подняли раньше срока и не оставили времени на спокойное приведение себя в порядок. Что ж поделать, им не приходилось раз в месяц подниматься по учебной тревоге. Их обучение вообще проходило в куда более щадящем режиме. Я, как самая низкорослая, стояла в первом ряду, потому мне было хорошо видно и ректора, и стоящих рядом с ним хмурых деканов. Но особенно выделялся магистр Коун. Он был одет в домашнюю одежду, уж больно напоминающую пижаму, а на всех нас смотрел, как на врагов. Нынешней ночью на территории Академии кто-то совершил нападение на кадета пятого курса Хайра Вицера. И что самое ужасное, была использована тёмная магия», – продолжил капитан Гранис. «Парень в тяжёлом состоянии. Лекари пока не могут гарантировать, что он вообще сможет очнуться. Уверен, каждый из вас знает, как опасна тьма, и что тот, кто осквернил ею свой дар, является преступником. Потому я призываю дать показания каждого, кому известно хоть что-то о нападении или о том, кто прямо или косвенно может быть связан с тёмными магами. Поверьте, этим вы не предадите друга или сокурсника, этим вы спасёте сотни или даже тысячи жизней. Также мы проведём проверку каждого кадета на наличие тьмы. Отказ приравнивается к признанию вины. Первыми проверку проходят все выпускники курса, затем по старшинству». Он окинул наши стройные ряды суровым взглядом и заговорил с куда больше жёсткостью. «Я хочу обратиться к тому, кто совершил это нападение. Если ты придёшь ко мне сам и признаешься в содеянном, я сделаю всё, чтобы помочь тебе. Есть способы избавиться от тьмы. Один мне известен наверняка. И тогда твоё наказание будет максимально мягким. Каждый может оступиться, и я готов протянуть руку помощи». Поверь, тьма это не могущество, это клеймо до конца жизни. Это билет в один конец. Он тяжело вздохнул и добавил: "У меня всё, вольная". Потом спустился с постамента и скрылся в здании. Тем самым явно хотел сказать, что идёт в свой кабинет и будет ждать там преступника, хотя лично я сильно сомневалась в успехе этой затеи. Кадеты же направились обратно по общежитиям. Кто-то готовится к занятиям, кто-то переодеваться, кто-то просто за компанию. Я же имела чёткую цель – помыться. Потому и поспешила вперёд одной из первых. Очень надеялась успеть добраться до души раньше остальных и занять самую дальнюю кабинку щеколдой на двери. «Слушай, задохлик, а ведь именно ты обнаружил того бедолагу», сказал Диан, догнав меня в коридоре нашего этажа. «То есть сейчас ты главный свидетель? Думаю, если бы мы с тобой не были как раз перед этим у ректора, то именно ты стал бы ещё и главным подозреваемым». «Угу», – процедила я, сворачивая к двери в свою комнату. «А когда принц бесцеремонно вошёл следом, едва не застонала от досады. Как же паршиво от того, что он теперь тоже живёт здесь». Вытаскивая с полки чистое бельё и полотенце, я с удивлением заметила, что Диан тоже извлёк из большого чемодана те же предметы. А потом ещё и коробку с мыльными принадлежностями прихватил. «Ты что, тоже в душ собрался?» – выдала я. «Конечно», – ответил принц. А потом хитро усмехнулся и сказал. «Только не в общей, который здесь один на всю эту половину коридора, а в другой. Он на этаж выше». «Там как раз располагались мои комнаты». «В каждых апартаментах ванная своя, но зачем-то есть ещё и общая душевая». «Так вот, задохлик, в ней никого не бывает. Только это секрет». Больше ничего говорить не стал. Просто направился к двери и вышел в коридор. Я, опомнившись, тоже покинула комнату. Но стоило увидеть очередь из желающих совершить водные процедуры... И внутри всё упало. Нет, оборотное зелье и иллюзорные артефакты на мне работали исправно, корректируя каждую часть тела. Но мыться в присутствии толпы молодых мужчин? Нет уж, подобное я принять так и не смогла. Теперь передо мной стоял выбор. Остаться грязной или пойти с Дианом? Посмотрела вслед удаляющейся спине принца и решительно отправилась за ним. «Что, решился оставить мне компанию?» спросил он, когда я догнала его на лестнице. «Да», буркнула в ответ. «И подумываю сохранить тайну об этой душевой, если она на самом деле пустая. Вот только, полагаю, парни всё равно скоро о ней узнают. Даже если узнают, у них всё равно не будет вот этого». Хитрым тоном сказал он и вытащил из кармана связку ключей от магических замков. «Смотри, задохлик, со мной выгодно дружить. Я могу открыть тебе самые интересные двери». Эта фраза имела куда более серьёзное значение, чем могло показаться на первый взгляд, и подразумевал Диан не только створки с замками, но и пути в обеспеченное будущее. Ведь протекция принца любому сулила очень приятные перспективы для карьеры. На третьем этаже оказалось тихо и безлюдно. Мы спокойно прошли до самого конца коридора, и уже там Диан отпер неприметную дверцу без каких-либо обозначений. Он пропустил меня вперёд, а когда вошёл сам, то снова запер замок на ключ. «Так, до завтрака двадцать минут», — проговорил принц. «Успеем». Он снял китель, повесил его на крючок и принялся за рубашку. Раздевался сосед по-военному быстро, а я застыла истуканом, наблюдая за его чёткими движениями. И лишь поймав вопросительный взгляд, спохватилась. «Поспеши, а то всю еду съедет без тебя», — усмехнулся Диан, снимая брюки. «А ты и так худой, как палка. Поражаюсь, как только в тебе магия держится». Я заставила себя отвести взгляд в сторону и принялась за собственную одежду. Но мои мысли всё равно крутились вокруг принца. Я давно заметила, что за прошедшие три года он изрядно возмужал, стал выше и шире в плечах, подозревала, что он поддерживает себя в хорошей физической форме, а теперь получила наглядные доказательства». На его руках виднелись ярко выраженные бицепсы, грудь стала шире и мощнее, а кубики на прессе дико хотелось потрогать. Взгляд сам собой снова метнулся к принцу, который, повернувшись ко мне широкой спиной, стягивал с себя последний элемент одежды. Но, увидев край его голого зада, я резко отвернулась и силой закусила губу. Мне стоило огромных усилий заставить себя продолжить раздеваться. Да и то, получилось лишь когда убедилась, что Дион и думать обо мне забыл, всецело отдавшись водным процедурам. Увы, в этой общей душевой между местами для купания даже перегородок не было, не то что отдельной кабинки. Но всё же я не пожалела, что пошла сюда с принцем. Как ни странно, но где-то на уровне подсознания жила уверенность, что он ничего плохого мне не сделает. Вода была приятно горячей, мыло душистым, в небольшое окошко светило мягкое осеннее солнышко, и настроение начало подниматься. Возникло ощущение, будто я смываю себе не только грязь и запах камеры, где провела сутки, но и груз проблем и неприятностей. «Вот только расслабившись, умудрилась забыть о том, что нахожусь здесь не одна. В какой-то момент вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд, обернулась и увидела Диана. Он стоял посреди душевой в одних брюках и смотрел на меня». В его глазах ярко горел неприкрытый интерес, и на секунду мне даже показалось, что в них отражается чисто мужское восхищение, смешанное с желанием. Но вдруг принц мотнул головой, словно сбрасывая себя на вождение, буркнул себе под нос какое-то ругательство и принялся натягивать рубашку. «Давай скорее, задохлик», — сказал он, направляясь к двери. Закрою тут всё потом. Жду тебя в комнате» и ушёл, оставив меня в полнейшем недоумении. «Это что сейчас вообще было? Неужели нашему высочеству начали нравиться парни?» «Но нет, в такую глупость я уж точно не поверю. Тут скорее другое. Возможно, он подсознательно чувствует во мне девушку, а из-за силы его магического дара любые интуитивные ощущения только усиливаются». «Увы, от подобного не в силах защитить ни артефакты иллюзии, ни плетения, ни заклинания. Разве что можно попробовать найти зелье, притупляющее восприятие лиц противоположного пола, и подлить его принцу. Ладно, подумаю, поищу в библиотеке. А сейчас нужно на самом деле поторопиться, а то я не только в столовую опоздаю, но ещё и на первую лекцию». А у меня и так весь вчерашний день пропущен. Придётся наверстывать».